Пигалица. К утру мои лилии заметно погрустнели. Флоты и лепестки съежились, цветы не радовали, а скорее раздражали. Пришлось выбросить. Пыляев довольно хмыкнул. А я неожиданно зарабела. Вещи собираю, на душе муторно. Еду неизвестно куда, неизвестно зачем, неизвестно с кем. Это я немного переборщила. Очень даже известно. А что там выхина? «Вимина. Поселок называется Вимина», – поправил Пыляев. «Там дом. Твой? Мой». Бр. ну что за существа мужчины? Нет бы взять и толком рассказать, что за дом, откуда, какой, кто в нем живет, если Домиан почти все время торчит в городе. Так приходится каждое слово клещами вытягивать». «Не бойся, пиголец, тебе понравится». Не хотелось бы его разочаровывать, но боюсь, просто боюсь. До поселка этого мы добирались почти два часа. За городом красиво. Ни тебе грязи на улицах, когда подтаявший снег, смешиваясь с песком, солью, разлитым бензином и автомобильными маслами, образуют желто-черную вонючую жижу, пятна от которой невозможно вывести вплоть до следующей зимы. Ни серых стен с влажными потеками и трещинами на краске. Ни чахлых деревьев с обломанными ветвями, ни пробок, ни городской суеты, из-за которой к концу дня окончательно перестаешь соображать, где ты и как тебя зовут. Именно удивительное спокойствие и бросалось в глаза. Обычная среднестатистическая российская дорога с горбатым асфальтом, частично стершейся разметкой и двумя рядами елочек по обе стороны. Черно-белые поля с беспомощно торчащей из-под влажного весеннего снега травой. Суровый лес, который словно бы пребывает в раздумье. Просыпаться ему, соглашаясь с робким теплом мартовского солнца, или еще подождать немного. Серая ворона на проводах, стайка воробьев у деревянного сруба и проржавевший знак автобусной остановки. Другая жизнь, медленная, неторопливая, подчиняющаяся лишь солнцу до собственным глубинным ритмам. А вот и указатель Вимена. Черные буквы на белом фоне, Рядом кто-то пририсовал смешную рожицу. Мне же было не до смеха. Что я буду делать в этой глуши? Тут и телефона, наверное, нету, а в доме, скорее всего, печь, которую придется топить дровами. К печи воображение дорисовала рыжую рогатую корову, толстую свинью, облизлого кота и десяток вечно голодных кур. Напуганная радужной перспективой грядущего фермерства, я решилась спросить. «Дима, «А животные там есть?» «Есть». «И никаких разъяснений». «Понятно. Пугать раньше времени не хочет». За окном машины промелькнули две полуразвалившиеся избушки. «Ужас!» «Это старая деревня», – соизволил пояснить Пыляев. «Здесь был когда-то колхоз, но после развала Союза разорился. Люди большей частью разъехались, сам поселок дальше». Вообще-то не совсем поселок, пять домов всего, но скоро будет больше. Зона почти заповедная. Воздух лучше, чем в санатории. Река опять же. Летом вообще благодать. Любому курорту сто очков вперед даст, сама увидишь. Я увидела. Двухэтажный каменный особняк с причудливо изогнутой наподобие китайской пагоды крышей, флюгером в виде дракона и балконом, опоясывающим по периметру весь второй этаж. Кот здесь тоже имелся. Толстая черная зверюга устроилась на заборе. Признаться, я слегка оробела. Ну, пиголица, приехали. Дамиан помог выбраться из машины. Снегу-то намело. Давай скачи скорее к дому, пока не замерзла. Это тебе не город. Здесь весна к концу марта начнется. Или вообще в апреле. Зато тогда уж за неделю снег сойдет, листья на деревьях появятся и цветочки всякие. О чем это он? Слышать не хочу никаких цветочках. Давай, давай, мы, стопой. Куда топать-то? Где этого монстра вход? Кроме дома за забором, выкрашенным в сдержанный серо-голубой цвет, имелась еще низкая деревянная постройка непонятного предназначения. Не то сарай, не то гараж. Снега, кстати, действительно намело, сугробы по колено. А в воздухе, чтобы там Пуляев не говорил, весна носится. «А вещи?» «Потом принесу». «Прошу». Димка широким жестом распахнул дверь. Точнее, попытался, потому что дверь не шелохнулась, а красивая ручка в виде львиной головы с неприличным треском отделилась от матовой поверхности. «Черт!» Полиофидва не упал. «Черт знает что!» уже тише повторил он, разглядывая львиную голову в руке. Из двери одиноко торчали два шурупа. Убью Фёдора. Ладно, пошли. Есть одна идея. В дом мы всё-таки попали. Через окно в подвале. И чувствовала я себя молодым вором-домушником, ведомым на дело более старым и опытным партнёром. И смешно и страшно. А вдруг соседи милицию вызовут? Не вызвали. Из подвала мы выбрались. Правда, я успела с ног до головы перемазаться в угольной пыли. расшибла колено и поняла, что воровская карьера мне не грозит. Поляев же, как назло, выглядел свежо и прекрасно, будто в дом пошел по красной дорожке, а не через форточку. Как это у него получается? Изнутри дом выглядел еще более солидно, чем снаружи. Бело-голубые стены, мебель в стиле конца позапрошлого века и толстый ковер великолепного светло-бежевого цвета. Правда, после того, как по нему прошлись мы, ковру требовалась хорошая чистка. «Давай куртку», — приказал Пыляев, и я подчинилась. Страшно подумать, что скажут хозяева этого места, обнаружив в чистом светлом доме неизвестно откуда взявшуюся чумазую девицу. Короче, тут холл, столовая, библиотека. Там кухня, жилые комнаты наверху. «В комнате для гостей сейчас ремонт, так что поживешь в моей. Пошли, чего встала?» «У меня ботинки грязные». «И не просто грязные, а покрыты толстенным слоем черной пыли». «Понял». Димка притащил тапочки. «Телефон есть, но иногда бывают обрывы на линии. Отопление, к сожалению, не центральное, но за котлом у нас Федор следит. Туалет один здесь, один наверху. С ванной то же самое». Горячая вода всегда в наличии. Вот, кажется, и все. Уезжаешь? Одна я здесь не останусь, ни за какие шиши. Что, страшно? Он еще шутить будет. Конечно, страшно. Дом-то обитаем. Я не спрашиваю, кто здесь живет. Но без того понятно. Моему неожиданному появлению хозяева вряд ли обрадуются. Вот пусть Домиан остается и объясняет, на кой ляд он меня сюда притащил. Не злись, Маруся, не так все плохо. Димка выглядел довольным, как кот, объявшийся сметаной. Леди, вперед! На втором этаже царил приятный для глаз полумрак. «Вторая дверь слева», — подсказал Пыляев. «Заходи, не стесняйся. А у тебя на волосах пыль». «Сама знаю». «А ты здесь живешь?» «Жил», — уточнил Димка. «Теперь только летом наведываюсь». «И часто?» Случается. Ты сядь куда-нибудь, поговорим пока тихо. Я с любопытством осмотрелась. Удивительно, ничего общего с квартирой. Там все какое-то чужое, заемное что ли, создается впечатление, будто жилье, как бы это правильно выразиться, временное. И хозяину все равно, на чем спать, сидеть, и уж тем более какой рисунок на обоих. Здесь же чувствовался дух, по-другому и не скажешь. Эта комната подходила Демиану так же, как его тошнотворно правильные костюмы, серебристый Лексус и нестребимое ехидство. И о чем говорить будем? Честно говоря, разговаривать о чем бы то ни было совершенно не хотелось. Зато хотелось завалиться на эту огромную кровать и валяться, глазея в окно, за которым весеннее солнце, ослепительно белый снег и солидные зеленые ели. Отсюда весь двор виден, как на ладони. А если задернуть шторы, то и подремать можно. Красота. Но вскоре мне стало не до этой красоты. Я-то наивно полагала, будто рассказала в милиции все, что знала. Но нет. Шпали далеко до хромого дьявола. За сорок минут, Пыляев наизнанку, меня вывернул. Вспомнила все в мельчайших подробностях. И не представляла, что такое возможно. Мне так бестолку. Ситуация не прояснилась. Зачем кому-то понадобилось убивать Светлану, засовывать ей трубу в багажник? Зачем кому-то понадобилось доносить на Димку, которого милиция задержала прямо на выезде со двора? Зачем кому-то понадобилось травить Степана и нападать на меня? А если это маньяк, почему он тогда не довел дело до конца? Толик нашел меня возле подъезда, хотя я отчетливо помню, что в момент нападения шла к мусорным бакам за Степкой. С Толиком тоже непонятно. Зачем он приходил? В гости? Так он, отродясь ко мне в гости, не заглядывал. Только по делу. Странно. Где их носят? демян посмотрел на часы. Ладно. Итак, Маруся, ты тут отдыхаешь недельки две-три. Как получится. Таблетки и все инструкции, полученные вчера в поликлинике, остаются в силе. Узнаю, что игнорируешь, голову откручу. Понятно? «Так точно. Это первое. Теперь второе. Я буду звонить регулярно. Если вдруг что-нибудь случится, неважно, мелочи, ерунда, короче, любое событие, которое покажется тебе подозрительным, звонишь мне. Сразу. Номер, надеюсь, помнишь? Телефон завтра же куплю». Эти подробные указания внушали определенную степень беспокойства. Да и голова после упоминания таблеток разболелась. «Вот хорошо». И еще, Машуль, это просьба. Просто, в общем, чем меньше народу знает, где ты находишься, тем лучше для тебя. Спустя час мы пили чай. И я прикидывала, как бы так половче свалить отсюда. Во всем Димка виноват. Но кто спрашивается, его из-за язык тянул? Нет же. Нравится ставить меня в дурацкое положение. Пошутил он, видите ли. Ладно, о чем это я? Ах да, о чае и о доме. В нем, как и положено нормальному дому, жили люди. Мать Дамиана и ее престарелая тетушка. Все было бы хорошо, если бы Пыляев не представил меня в качестве своей невесты. А я так растерялась, что даже возразить не сумела. А потом стало поздно. Димкины родные как-то сразу поверили, заговорили, заулыбались. И со второго этажа мы спустились на первый. Чай пить. Мне было неловко, хуже того, просто стыдно. А Пыляев ничего, сидит кот улыбается, с тетушкой разговаривает. Маменька его, Анастасия Павловна, из-под тишка рассматривает меня, а я, чтобы не встречаться с ней глазами, гостиную изучаю. Огромная, как и все в этом доме, комната имела замечательное окно. Даже не окно, а настоящую стеклянную стену. Любопытно, дом сразу так строили? Или это уже потом в стену снесли? в образовавшийся проем стекло вставили. Заметив мой интерес, Анастасия Павловна пояснила. Раньше здесь открытая веранда была, но так, на мой взгляд, лучше. Не могу не согласиться. Двор как на ладони, вместе со всеми сугробами, елками и выцветшим после долгой зимы небом. А еще в комнате был камин, облицованный речным камнем, пушистый ковер и чудесный круглый стол с вышитой вручную скатертью. Моей бабушке была похожая. Голубые незабудки и розовый вьюнок по краю. Схема из крестьянки. Я не удержалась и, погладив знакомый узор, спросила. «Сами вышивали?» «Тетушка Роза». Анастасия Павловна потрогала скатерть. «Она у нас рукодельница». «Интересные женщины». «Тетушка, сухонькая старушка, воздушная, как осенняя паутина». И живая точно капелька ртути. Даже сидя на месте, она умудряется что-то делать. То вазочку с вареньем переставит, то тарелки на столе поменяет местами, то на кухню порывается за конфетами, печеньем, хворостом, маслом. Список продуктов, которых, по мнению тети Розы, жизненно не хватало на столе, был бесконечен. Звучатого племянника, насколько я разбираюсь в сложных отношениях между родственниками, это так называется, старушка просто обожала. и почти до слез расстроилась, когда узнала, что Димочка собирается уехать прямо сегодня. И лишь известие, что я остаюсь на неопределённое время, немного ее успокоило. А вот Анастасия Павловна моему появлению, похоже, не слишком обрадовалась. Ох, боюсь, своей дурацкой выходкой Пыляев подарил мне незабываемую неделю. О двух я и думать не хотела. В обществе второй Аделаиды Викторовны. Вон какие у нее глаза холодные, точно сама Снежная Королева соизволила спуститься к людям, чтобы понаблюдать за этими странными существами вблизи. Еще у Анастасии Павловны были седые волосы, собранные в аккуратный пучок, тонкие губы, желтоватая кожа, которую морщины лишь украшали, подобно тому, как дыхание времени украшает благородный мрамор. В противовес милейшей Аделаиде Викторовне, которая без макияжа не выходила из-за порог своей комнаты, госпожа Пыляева косметику игнорировала. — А вы, Машенька, где работаете? — поинтересовалась тетя Роза. Голос у нее был звонкий, как колокольчик, и молодой. — Там же, где и я, — ответил Дамиан. — Так вы на работе познакомились? — На работе. — А свадьба когда? Кажется, до Пыляевой начала доходить, какую глупость он сморозил. И Димка беспомощно посмотрел на меня. Придется выкручиваться. Еще не решили. Так скорее решать нужно. Дима, ты ведь понимаешь, что свадьба – это очень серьезно. Понимаю, кивнул он. А заявление уже подали? Нет. Тетя Роза аж задохнулась от возмущения. Дима, ты ведешь себя отвратительно. О, неужели ему хоть кто-то это скажет? Машеньке ведь тоже готовиться надо. Родственников известить, друзей, платье подобрать. Что ты себе думаешь? Судя по выражению лица, Пыляев думал о том, как бы скорее смыться из гостеприимного дома. Конечно, он сейчас сядет и уедет, а мне придется отвечать на тысячу и один вопрос, начиная с того, как и где мы познакомились, и заканчивая описанием свадебного букета. Короче, врать, врать и еще раз врать. Противно. Эта милая женщина не заслуживает такого обращения. Ну, Но... Димка посмотрел на часы. Мне пора. Маш, проводишь? Провожу. Обязательно провожу. И хорошего пинка напоследок дам. Мы вышли во двор. Я поехал? Дима. Я старалась не сильно кричать. Объясни, зачем ты это сделал? Что сделал? А глаза честные и пречестные. Вот беспроклятый, хромой дьявол. Не притворяйся, зачем ты назвал меня своей невестой? Ну, мне показалось, что это неплохая идея. И объяснять не надо кто-то и зачем. Зато кое-что другое объяснять придется. У него было такое виноватое выражение лица, что вся моя злость мгновенно испарилась. Ладно, езжай. Только, в общем... Дим, ты там поосторожней, ладно? И в случае чего, короче, звони мне, а не Гошке, хорошо? Конечно, Машуль. Я еще долго стояла у ворот, до тех пор, пока серебряный зверь Пыляева не исчез за поворотом. Пошел снег, мелкая белая крупа, холодная, колючая, точно на дворе не марта, середина зимы. Черный кот презрительно фыркнув, спрыгнул с забора. Пожалуй, мне пора в дом.